— Да мне одной бы и не управиться. Я ведь без опыта, Паша. — Но прижима, прижима она у вас, — подошел один из трио, протягивая руку для знакомства. — Андрей. Павел пожал руку Андрею, большую, потную, дряблую. Урослый это был мужик, этот Андрей, лет к пятидесяти, сильный, плечистый, грудастый, дрябловатый. Умно, смешливо поглядывали его голубенькие в желтизну глазки с нависшими веками. Облысел этот человек до срока, обвисли у него щеки до срока, алкарь. А уже другой, тоже алкарь, тянул для знакомства руку. Это был старый человек, или казался старым, седые космы. Он унимал пятерней, но они не унимались, лицо подергивалось, плечи подергивались, губы подергивались. Саркастически улыбались. Он представился, церемонно поклонившись. — Семен! — Вы угадали, знавал лучшие времена. Представился и третий, молодой верзила, большегубый, уволень, еще не решивший, куда качнуться в жизни, и вот качнувшийся пока, пока в этот ансамбль на троих. — Стасик! — пробасил он и выпрямился, бахвалясь силой. Все так, все те же персонажи, которые толклись у складских люков его гастронома, только их там побольше было, целыми оркестрами работали, и только уж никто из них там к нему с рукопожатием не лез. Они были тогда по разные стороны стены. Он был на той стороне, где удача, они являли собой неудачу. Вот и перетянули его через стеночку, сам виноват. Вот теперь здоровайся с ними, еще и распить бутылку предложат. — Обмыть надо бы, хозяин, — сказал Андрей. — Магазин без обмывки — это не магазин, — сказал Семен. Мы можем сбегать, о чем разговор. — Чего брать? — уже изготовился к пробежке Стасик. — Мальчики, не с того конца начинаете звонко радостно прикрикнула на них Вера. — Сперва работа, а уж потом венцо. — А вы не вмешивайтесь, прошу вас, милая барышня, — сказал Семен тонкой улыбкой, смягчая некую бестремонность. — Явился опытный человек, авторитетный товарищ, он знает, с чего начать. — Этот знает, — подтвердил Андрей. — Да, Павел знал. Он выхватил из кармана, что выхватилось, а выхватились три десятки, разжал их в пальцах, протянул Стасику. Три бутылки и пожевать. Стасик схватил деньги, побежал, сотрясая землю. «Для дамы не забудь!» — крикнул вдогонку Семен. «Дамы обожают портвейн!» «Меня тошнит от портвейна!» «Так я выпью!» Я, между прочим, обожаю портвейн. Стало быть, с пьянки начинаем, — посуровила Вера, но сразу же опять смягчилась. — Как знаешь, как знаешь, Пашенька. — Ящики в павильон, — приказал Павел. — Побыстрее, побыстрее. И не кидать бросать, а аккуратно. Он сам встал в цепочку. — Вера, ты нам не нужна. — Испачкайте костюм, — сказал Андрей, — мы сами. Не знаешь порядка, сказал Семен, на открытие даже директор гастронома встает к прилавку. Ты все знаешь? Да, я знаю. Я, может быть, был им этим директором. Где? В каком году? Сразу, поверив, вглядываясь в него, спросил Павел, пугаясь своих мыслей, которые побежали дальше, дальше, которые уже обдумывали его самого, сравнивая с этим обмылком человека. Не за памятные времена. А вы мне поверили? Да. Напрасно. Я очень большой выдумщик. Семен рукой прихлопнул себе рот, паник, стрепанный головой, горестно замерев. Но вот уже я помнился, оживился, устремив вожделенный взор на дверь углового магазина, из которой вот-вот должен был вывалиться Стасик. Что он там делает столько времени? Плоские ящики легко переходили из рук в руки, радостно было ощущать их нетяжелую тяжесть, вдыхать этот тоже, как и у дыни, неземной запах, земной, земной, от земли все. Радостно было понимать, что ты работаешь, радостно было встречаться глазами с верой, без притворства счастливой сейчас, радостно было забываться.